Бум! И, конечно, не бежать от страдания. Кришнамурти, если вы действительно установите порядок в сфере реального, то нечто произойдет, причем, как вы говорите, это должно произойти мгновенно. Не является ли эта тайна чем-то таким, что известно каждому, как ощущение чего-то непостижимого? Это не желание, которое создает тайны, это ощущение, что в моей жизни... Помимо моего страдания, помимо моей смерти, моей ревности, моей тревоги, помимо всего этого присутствует великая тайна жизни, очищение которой знакомо каждому. Верно? Бом. Мне кажется, что в какой-то степени каждый это ощущает. Возможно, человек с этим чувством рождается, но постепенно его застилает туман обусловленности. Кришнамурти. А есть ли в человеке та жизненная сила, та интенсивность чувства, которая избавила бы его от этого? Это рискованный вопрос, потому что он мог бы означать, что Бог в нас. Бом. Это не совсем так, но какой-то намек на это угадывается. Я думаю, что у детей это ощущение присутствия тайны более сильно выражено, особенно в раннем возрасте. Кришнамуртия Вы думаете, современные дети это ощущение имеют? Бом. Не знаю, возможно, в меньшей степени. Видите ли, жизнь в современном городе должна оказывать плохое действие? Кришнамурти. Разумеется. Бом. Существует много причин, одна из них – отсутствие контакта с природой. Я думаю, что любое общение с природой дает это ощущение тайны. Кришнамурти. Да. Бом. Если вы глядите, например, в ночное небо. Кришнамурти. Но звезды ученые объясняют. Бом. Да, понимаю. Кришнамурти. Кусто объясняет океан. Все получает свое объяснение. Бом. Да, нам внушили, что в принципе мы можем знать все. Кришнамурти. Так знание становится проклятием. Видите ли, восприятие. Не имеет ничего общего со знанием. Истина и знания не идут вместе. Знание не способно вместить всей огромности тайны. Бомб. Да, я думаю, если мы возьмем маленького ребенка, то он мог бы хранить тайну где-то среди того, чего он не знает. Он мог бы поместить ее на дно океана или куда-то еще во внешнем пространстве, подальше от того места, где он находится. Но потом он узнает, что люди уже побывали везде. Следовательно, все сделано для того, чтобы у него возникло ощущение полного отсутствия тайны. Кришнамурти. Да, все это так несерьезно. Бом. В этом заключается опасность нашей эпохи. Она создает у нас впечатление, что мы более или менее знаем все. По крайней мере, у нас есть основная идея всей схемы, за исключением разве лишь отдельных деталей. Кришна Как-то вечером я слушал Брановского «Восхождение человека». Он объясняет все. Бом. Первоначальным импульсом было стремление проникнуть в эту тайну, и это был импульс науки, но она почему-то уклонилась от верного пути, она создает лишь видимость объяснения тайны. Кришнамурти, разрешите спросить, у вас, как серьезного ученого, есть это ощущение тайны? Бом. Я думаю, да, но видите ли, такое ощущение у меня было всегда. Кришнамурти. А вот сейчас, во время нашей беседы, не становится ли оно более интенсивным? Не потому, что это интенсивно чувствую я. Это совершенно другое. Тогда это было бы влиянием и прочее. Но беседуя о чем-то, мы открываем дверь. бом Да, я думаю, что моя личная обусловленность в значительной степени связана со стремлением противиться... самому этому понятию тайны, хотя нынешняя наука, как я считаю, идет в неверном направлении. Кришнамурти Но с тем, что существует тайна, соглашаются даже ученые. Бом Да, в каких-то пределах. Основная позиция такова, что рано или поздно тайна будет раскрыта. Кришнамурти Раскрыта, объяснена в виде поверхностной отговорки. Бом Мое личное ощущение таково, что каждое отдельное научное исследование составляет лишь определенную часть этого поля реальности, и потому оно не рассеивает тайну. Кришнамурти. Нет, но фактически ее устраняют, потому что я слушаю, как вы все объясняете, и потом говорю, ничего там нет. Бомб. Самое главное – провести различие между истиной и реальностью, потому что в поле реальности мы можем сколь угодно широко все объяснять, тут нет предела. Кришнамурти. Это именно то, что делают нынешние коммунисты. Бом. Не только коммунисты. Кришнамурти. Разумеется, не только они. Я беру их как пример. Бом. Я думаю, вы могли бы сказать, что в поле реальности все, что угодно, может быть объяснено. Мы можем проникать все глубже и шире, существует возможность бесконечного прогресса. Но суть вещей необъяснима, Кришнамурти. Нет, я задаю другой вопрос. Я спрашиваю... «Ощущаете ли вы во время такой беседы, как наша, некоторый намек на присутствие тайны? Как ученый и серьезный человек вы, быть может, с этим явлением столкнулись уже давно. Беседуя теперь, не чувствуете ли вы, что это больше уже не намек, а истина?» бом «Да, это истина». Кришнамурти. «Так что это более не намек». бом Я думаю, что это было истиной уже в течение какого-то времени, потому что она присутствует во всем, что мы делаем здесь в Брокваде. Кришна Да, вы знаете, тут есть нечто интересное. Истина этой тайны делает ум полностью пустым, не так ли? Он совершенно безмолвен. А может быть именно потому, что он безмолвен, истина этой тайны пребывает. Не знаю, удается ли мне это выразить. Когда ум полностью тих, когда им не пользуются, о нем не медитируют, а также когда он установил порядок в сфере реальности, он свободен от всей этой путаницы. Тогда существует определенная тишина, в которой ум движется прочь над беспорядка. Понимать, что это не тишина и не отстраняться от этого понимания, а оставаться с ним, значит отрицать то, что был создан порядок.